«О, Хартинг, что делается на этом свете?» Теперь каждое утро Раплет допрашивал киворку, Светило именно ему поручили в кратчайший срок выяснить, как, на каком этапе случилось то, что опытнейший разведчик Альдебарана оказался вдруг столь ненадежным. Сколько раз до этого случая, закатанный в пучок космической энергии, киворка носился по Вселенной, проникал в чужие миры, совершал там космические похищения и всегда возвращался прежним киворкой. Никогда прежде похищенные им существа не знали ни его жалости, ни даже намека на сочувствие» всегда считалось и подтверждалось практикой, что альдобаранские разведчики защищены от посторонних влияний панцирным полем, открытым Нолансом в пору изучения непроницаемости душ аварибегов. Помните, что на вас панцирная рубашка! Так внушали разведчикам на станции преображение перед тем, как закатать их в космические частицы с нулевым индексом Паривана. Несмотря ни на какие воздействия и влияния, вы всегда останетесь сами собой, чистыми альдебаранцами. Пространство Алфея надежно защищает вас своим мощным сверхполем. И всегда это было действительно так. Сколько за свою жизнь Киворка испытал самых фантастических перерождений, все ему было нипочем. Но проникновение на землю и воплощение там в виде мальчика, который родился у женщины, работавшей на хладокомбинате, неожиданно повлияло на его сущность. Он пронес это нечто через все трассерные скачки и даже снова преобразившись, не вернулся в себя». Раплет вошел в липучую камеру — жуткое сооружение, придуманное на компакуа для изменников дела грандиозного познания. Камера представляла собой пирамиду со стен и с вершины которой медленно сочилась на пол ядовитая липкая масса. Эту массу вырабатывали гусеницы-жерелы, которых разводили в специальных карманах, находившихся на стенах пирамиды. Стоило узнику остановиться, как гусеница оплетали беднягу этой своей массой с головы до ног, и он погибал в медленных страшных мучениях. Киворка знал принцип действия Вега, поэтому ни на минуту не останавливался, метался по камере. За ним жадно охотились жерелы. От слабости у него кружилась голова и болело его земное сердце, которое он продолжал чувствовать, как чувствует человек свою отрезанную ногу. «Остановись ты!» — приказал раплет ворки и сверкнул на жерел специальным фонариком, на который они... они единственно реагировали, чтобы прекратили они свою охоту и убрались в карманы. Киворка остановился, наблюдая, как гусеницы медленно уползают, предоставляя ему минутную передышку. Между Киворкой и Раплетом существовало соперничество, специально запланированное лабиринтом, чтобы легче было управлять ими обоими. Раплет шел по линии Амера, он был создан из новейших альдебаранских сплавов. Его приборы внутреннего управления были созданы по последнему слову альдебаранской психотехники. акиворка был живым существом, биобрутом, по классификации того же лабиринта. Раплет всеми силами стремился доказать, что биобруты по сравнению с амерами ничего не стоят. Надежным в космической разведке может быть только амер и только амер. Вот и на этот раз он припас для лабиринта немало тому доказательств. Окончательное решение лабиринта, вся судьба Раплета, зависели от его успеха расколоть этого предателя до самых тайных его глубин. Поэтому жерелы были подменены безобидными голографическими двойниками, но Киворка об этом не знал. «Будешь отвечать по существу или сразу тебя прикончить?» Наконец спросил Раплет. «Я получил разрешение лабиринта. Выйдем отсюда!» Сказал Киворка. «Здесь разговора не получится. Видишь, я стою по колено в липучке. У меня могут отмереть ноги». Немного подумав, Раплет согласился. Сегодня истекал срок, отмеренный ему светилами для предварительного дознания, а он еще решительно ничего не выяснил, когда, почему и зачем, и каким образом Кеворка пропитался этим земным ядом. «Шевелись, а то тебя заменят», — сказал ему под конец разговора Наг. «И действительно, они могут». Раплет сжал Кеворкину ладонь в своей холодной руке с цепкими железными пальцами и повел его по длинному спиральному коридору. Наконец они пришли в тамбур с подъемными меховыми дверями. Раплет встал у стены, Кеворка опустился на прибитую к полу табуретку и впервые за несколько суток дал отдых затекшим ногам. «Говори!» Киворка повернул к краплету измученное лицо. «О чем ты? Каких признаний от меня добиваешься? Я во всем уже сознался. Я нарушил инструкции. Хорошо. То есть плохо. Я виноват. Но это сильнее меня. Я в полной твоей власти. Во власти светил. Делайте со мной что хотите. Это сильнее меня, пойми». «Нет, ты нас не обхитришь. Лабиринт хочет знать, почему ты нарушил заповедь разведчика. Что такое любовь? Не ты первый оказывается, на ней горишь. Еще был ты, наверное, не знаешь такой вилд. Мне Нак приоткрыл секретные архивы». «Я знаю. Помнишь, на приеме Нак сам о нем заговорил?» «Да, было дело». Но ты так можешь перезаразить здесь всех подряд, и даже нас, омеров тоже. Подробно опиши симптомы этой болезни, причины ее. Она ускользает от наших приборов. Мы должны знать, как с ней бороться и победить эту напасть, если уже к нам ее занесли. Ты действительно способен открыть этим земным примитивам наши пути во Вселенной, рассекретить выходной канал. Киворка как будто не слышал. «Я должен, — бормотал он, — вернуть их на землю. Только на аль де я понял, что здесь они превратятся в чудовищ, если уже не превратились. Я должен помочь им. Там, на земле, они когда-нибудь меня вспомнят и поймут. Они поймут меня и откроют себя. Поймут себя, откроют себя. Что за бред ты несешь? Подумаешь, какая-то земля не недосчитается каких-то четверых своих жителей», — усмехнулся Раплет. «Могли же они попасть там под машину или умереть от воспаления легких. Вместо этого они попали к нам». И ничего с той землей не случилось, уверяю тебя. Ноланс, во всяком случае, проверил ее параметры. Она по-прежнему вращается все с той же частотой, и радиоизлучение у нее все то же, как было прежде. На место этих четверых там уже родилось множество других. Разве ты не знаешь их любимую пословицу? Незаменимых у нас нет. Как же ты смешон и жалок в своей привязанности к ним, ничтожный биобрут! Раплет засмеялся, голова его затряслась, и от этой тряски из-под черной шляпы выбилась косица разноцветных проводков. Киворка с силой дернул Раплета за выбившуюся косицу. Амер вздрогнул, полоса его жизни дала зигзаг, и он оцепенел. Киворка нырнул в дверной проем. Пропустив его, двери с криком ужаса свернулись в ядовитый кокон. Случайное отключение Амеры было недолгим. Сработала система Бликмента, и Раплет снова задвигался. Его вступлению в новую фазу бытия было ужасным. Он впал в такую ярость, что превратил Век в горстку камней и липких железных прутьев, а потом помчался к Овезудам и там, унижаясь и кланяясь, выпросил у них во временное пользование на пару каких-нибудь часиков таинственного «дзыня». А тем временем по всем каналам связи уже неслось сообщение. Из Вега бежал опасный преступник Киворка, черный Киаркиец. Указавший его местонахождение удостоится высшей награды Альдебарана. Получит право изменить свое происхождение. Весь Альдебаран был поднят на ноги. Удивлению его жителей не было предела. Неужели тот самый Киворка, первый разведчик системы, ее гордость? «О, Хартинг, что делается на этом свете?»